Примерно через час. Кабинет президента Санхёна. Группа «Корона», срочно вызванная для беседы, стоя и с виноватым видом, уже несколько минут внимает разозленному хозяину агентства, который, упруго раздражённой походкой, расхаживает перед их строем. «Не знаю, каким именно вы местом думали, когда творили эти глупости», холодно произносит Санхён, при этом, похоже, яростно кипя внутри. Скорее всего, это было то место, в котором мозг у вас полностью отсутствует. Кость какая-то. Но главное уже не это. Главное, что я не намерен исключительно единолично отвечать за вашу безмозглость. Деньги потрачены, средства вложены. Завтра же получите из бухгалтерии сумму расходов агентства на ваш камбэк. А по окончанию промоушена и месяца продаж сингла получите на руки итог прихода средств. Так вот... Если приход не покроет расходов, то весь убыток я покрою за счет вашей доли. Хватит мне заниматься благотворительностью. Кто сколько заработает, тот столько и получит. Тут не спишь ночами, думаешь, где денег заработать, а они пьяными танцуют, не пойми какие танцы, язык держать за зубами не в состоянии. Ну почему не пойми какие танцы? Нормальные такие или лесбийские, мысленно возражаю я словам шефа. а про язык и зубы – это стопудово про меня. Стою, стараясь не выделяться среди СНБ. На миру, как говорится, и смерть красна. Юнми, агрессивно поворачивается ко мне президент. Да, сабаним, с готовностью отзываюсь я, поняв, что без персонального общения с президентом обойтись не получится. Мы разве не договаривались с тобой, что все свои новые композиции ты сначала показываешь мне? Что это за новая музыка? «Это не новая композиция, Сабаним», – вежливо поясняю я. «Это ремикс на Sugar Free. Я хотела его отдать группе, а сан -Бе сказали, что не надо. Все случайно получилось. Он просто с тех пор валялся в папке на флешке. Я даже забыла, что он там есть. Поэтому и отдала переписать папку целиком. А диджей взял его и поставил. Случайность, Сабаним». Стою, опустив голову, делаю виноватый вид. Ну, действительно, мой косяк, чего тут? Не посмотрел. Жду, чего мне скажут. Шеф некоторое время молчит. Судя по повернутым в мою сторону носкам его туфель, смотрит на меня. Я смотрю в пол, поэтому не могу сказать точно, что он делает. «У меня нет слов», – покойным голосом произносит Сэн Хён. «Сборище идиоток. Взрослые не помнят себя, попав в клуб». Самая младшая вообще ничего не помнит. Зато все знают, что им надо, а что им не надо, хотя это совершенно не их дело решать. Красавицы! Последнее слово шеф произносит с неприкрытым сарказмом, который, если честно, непонятен. От чего он, собственно, ждал от монашек, вырвавшихся на свободу? Целомудренного поведения? Если да, тогда шеф наивен, как первокурсница на вечеринке. По сравнению с нашими кабаками – Так вообще все скромно было. Ну, расслабились немного девчонки. Они же не на мужиках висели, а друг на дружке. Зрелище приятное взгляду. «Я крайне разочарован», – сообщает шеф о своих чувствах, которые он переживает в данный момент. «Отсутствие профессионализма и умственных способностей на лицо. «Да ладно уж, так круто заворачивать про умственные способности». Никто, собственно, вчера в клубе и не просил, чтобы мы решили им пару дефур. «У меня сильное желание разогнать вас на все четыре стороны», – говорит Санхён, похоже, делясь появившейся у него идеей. «Вместе с вашими бестолковыми менеджерами, которые заняты непонятно чем». В этот момент у него звонит сотовой. Быстро достав его из внутреннего кармана пиджака, он смотрит на его экран. «Все вон". Отдает он шикарное приказание тоном, которого я, отродясь от него, не слышал. И, собираясь нажать пальцем на кнопку «Ответ» на телефоне, делает указывающий взмах другой свободной рукою в сторону кабинетной двери. «Ждите в приемной, Я буду разговаривать с господином Чосуманом. Поговорю и решу, что сделать с вами». С поклонами, цепочкой, семеня ногами быстро устремляемся в указанном направлении – Слыша, как Сэнхён приветствует Чо Сумана. А ксакалы говорить будут. Несколько позже. Группа, ошарашенная буквально вот только что полученной выволочкой, приходит в себя, стоя в приемной, кучкуясь в одном из ее углов. «С ума сойти!» – нервно поведя плечами, произносит Хюмин. «Так неприятно! Президент Сэнхён никогда еще так с нами не разговаривал!» «Божечки!» – шепотом восклицает Барам. «Неужели господин президент отменит наш промоушен в Японии? Тогда мы флопнемся по полной. Еще и расходы все повесят на нас». «А все из-за того, что кто-то не умеет держать язык за зубами!» Тоже шепотом восклицает Хюмин, смотря на меня. Группа присоединяется к ней. Тоже смотрят на меня. Неприязненно. Я бы так охарактеризовал выражение их глаз. «С чего это?» Нагло интересуюсь я, решив, что полученного мною с утра негатива в сумме уже вполне достаточно, и лучшая оборона – это нападение. Я думаю, что как раз не с этого. Все это с того, что некоторые занимаются неблаговидными делишками. А потом, когда их махинации неожиданно всплывают, занимаются тем, что переводят стрелки на других, пытаясь снова уйти в тень. Если бы Айю не попалась на использование инсайда – никакого скандала бы не было. Продолжаю я объяснять, что есть что на самом деле. А если бы вы не набухались вчера в клубе и не устроили прилюдные лесбийские танцы, то у Сабанима не было бы сегодня повода быть недовольным. Все занимаются приятными для себя вещами, но виновата почему-то потом всегда оказывается Юнми. Группа в немом изумлении таращится на меня секунд пять. С независимым видом оглядываю онемевших, Готовясь достойно ответить на любую инсинуацию «Кто набухался?» Вернув дар речи, шепотом изумляется Инжон, бросив при этом быстрый взгляд в сторону секретарши «Ты с Джихен и набухалась!» Громко отвечаю я, перехватив этот взгляд и желая повысить градус интереса к разговору у секретарши Доказательство тому – фото и видео, которые сейчас разглядывают все, кому не лень Трезвые люди так неприлично себя не ведут. Президент Санхён тоже так считает. Инджон очень хмуро смотрит на меня, но молчит. Видимо, не желая оспаривать мнение президента в присутствии его секретаря. Да я всего один коктейль выпила, растерянно произносит Джихён. Ага, кивая иронично, подтверждаю я. «Помнится, утром разговор было четырёх, потом о двух. Потом полтора. А теперь даже один был не выпит. Санбэк, кстати, хочу спросить. А случайно не знаете, куда вчера делись мои четыре коктейля? Были и куда-то делись. Джихен молча и неприязненно разглядывает меня. И вообще, говорю я, смотря поочередно сначала на нее, а потом на Инджон, раз пошла такая пьянка, лучше не отрицать, что слегка переборщили с алкоголем и немного неудачно пошутили. Утверждать, что вы все это творили совершенно серьезно на трезвую голову – это чревато. Для вашей репутации, добавляю я, желая более точно донести свою мысль. «Ты тоже была пьяная, когда парни тащили за руки к своим столикам?» Интересуется Джихён после трёхсекундного молчания. И еще после секундной паузы добавляет. Так что даже отрывать силой пришлось. «Кого от кого?» – прошу уточнить я. «Меня от парней или парней от меня?» Это весьма важный нюанс Сан-Бе. Джихен задумывается над ответом, а Кюри, похоже, решив не участвовать в выяснении отношений, достает свой телефон. Ей с ним, видимо, интереснее. Президент сан же сказал, что отдельно разберется и Старс junior Джуниор, и бэнк, бэнк Вновь апеллирую я к словам сан -хёна. «Я тут стопроцентно не виновата». Кто угодно скажет, что это они повели себя неадекватно. Они и сами это знают. Иначе зачем нам столько коктейлей притащили? Нигде нет моей вины. Осталось только объяснить это фанам Stars Junior Bank Bank и SNSD. Смотри, что творится. С этими словами Кюри, развернув свой смартфон экраном вперед, показывает, что именно творится. Смотрю на экран ее смарта, по которому непрерывной рекой текут сообщения. Причем так быстро, что даже невозможно прочитать, что в них написано. «Что это?» – приглядываясь, спрашиваю я. «Это официальный чат нашей группы», – отвечает Кюри, показывая уже всем, что творится на экране. Девчонки испуганно ахают. «Пришла мировая популярность?» – делаю я предположение. «Вряд ли», – скептически отвечает Кюри и, развернув телефон к себе, как-то останавливает бесконечный поток сообщений. Похоже, отключившись от сети. Голосуем за бойкот жирных коров, читает она, видимо, первое попавшееся на глаза сообщение. Потом следующее: "Бойкот камбэка короны". Щибаль. Коротко и нецензурно выражается Джихён. В этот момент на пульте у секретаря звучит сигнал. "Слушаю вас, господин Санхён", наклоняясь к столу, отвечает секретарь. "Пусть девочки заходят". Раздается в динамике голос шефа. «И этих Кима и Йоне из коридора позови. Пусть вместе приходят». Чуть позже, в кабинете Санхёна. Президент, заложив руки за спину, неспешно, так словно размышляя, проходит вдоль строя участниц группы. Проходит весь строй, разворачивается и также неспешно идет обратно. Не дойдя во второй раз до конца, останавливается и смотрит на Юнми, стоящую с краю. «Юнми, выйди!» Остановившись в двух шагах и смотря на меня, приказывает мне шеф. «Делаю шаг вперед, жду продолжения». Шеф самым внимательным образом меня осматривает, почему-то уделив особое внимание моим плечам. Все почтительно ждут. «Ты словно мылом намазана!» наконец произносит, нарушая тишину Сан Хён. «В смысле?» «Постоянно выскальзываешь», – говорит шеф, и, похоже, видя по моему лицу, что я не понял, снисходит до более подробного объяснения. «Не знаю уж, зачем она это делает, но судьба дает тебе еще один шанс. Президент Чосуман решил помочь справиться тебе и твоим Санбе с негативным общественным мнением, которое ты сумела вызвать». «Я?» «Нифига себе!» «Для этого», – продолжает рассказывать Сэнхён. Он дал согласие на проведение совместных проектов с главными исполнителями своего агентства – IU и СНСД. Шеф делает паузу. Видимо, для увеличения времени осознания всеми присутствующими эпохальности случившегося события. «Слышу, как стоящие рядом Санбе чуть слышно удивленно выдыхают». «Скорее он спасает своё агентство, а не меня», – приходит мне в голову мысль, а за ней следом ещё одна. А Ю, кстати, даже не позвонила. Дался я ей. Конкретно, что это будут за проекты, на данный момент ещё не решено. Но поскольку у вас на этой неделе записи для музыкальных шоу, то они должны быть небольшими по временным затратам, чтобы позволить вам и артистам СМ выполнить имеющиеся у вас и у них расписание. Пока совместные проекты видятся наподобие коротких встреч, на которых вы получите слова поддержки перед камбэком. У SNSD самая большая фанбаза среди корейских групп. И показать, что ее участницы дружелюбны и не сердятся на тебя, является сейчас самым главным, говорит Санхён и спрашивает. Это понятно? Да, сабаним. Киваю я и кланяюсь в знак благодарности, одновременно думая о том, что как пить дать придется извиняться. SNSD тупо старше, а перед старшими только извиняться. Тут так все устроено. Вот что я должен извиняться, если не виноват? Сабаним, а давайте я приглашу их в гости. Предлагаю я, не желая попасть в какую-то видеоунылость, в которой я каюсь как циюн, а меня журят. Но в итоге, после длительного сопляжуйства, в конце концов прощают. В кафе моей мамы продолжаю я генерить вариант возможного проекта. Представляете, я сижу такая вся грустная, печальная. А тут мимо проезжают с выступления, или на выступление, саши. И у них есть немножко свободного времени. Сноска. Саши. еще одно название группы SNSD в Корее. Примечание автора. Конец сноски. И они решают выпить кофе. И им по дороге попадается наше кафе. Их машина останавливается, они заходят Внутрь. Я их вижу и смотрю на них вот такими глазами. Сделав из указательных и больших пальцев колечки, поднимаю вверх руки, показывая их Санхёну, как образец предполагаемого размера глаз, которого я собираюсь достичь. Будет как в дараме с абоним, обещаю я шефу, одновременно думая о том, что вполне возможно будет обойтись без дурацких извинений, если попытаться принять участие в написании сценария. И я, и они, разговаривая друг с другом, решаем все возникшие несуразности к обоюдной пользе и согласию. Смотрю на шефа. Шеф смотрит на меня. Неодобрительно. Можно будет не платить за аренду съемочной площадки. Привожу я еще один плюс такого решения. Кафе можно будет занять для съемок совершенно бесплатно. Хоть на весь день. И все можно будет снять одной носимой камерой, без толпы ассистентов. И быстро. Ощутимая экономия средств и времени может выйти. Сабаним. Сабаним, подумав, молча наклоняет голову. Трактую это как жест одобрения. «Когда ты научишься слушать до конца, не перебивая старших?» – спрашивает он у меня совсем не по теме вопроса. «Ой, простите, господин Сан включая я режим, виноватая школьница. «Просто у меня мысли в голове долго не держатся. Если их сразу не сказать, они замещаются другими». «Поэтому я вас и не дослушала до конца, Сабаним. Простите, но мысль-то ведь хорошая, правда?» «Посмотрим», – многообещающе произносит Сабаним и напоминает. «Ты обещала держать свой рот закрытым, помнишь?» «Да, Сабаним. Простите, Сабаним», – наклоняю я голову, изображая раскаяние. «Тогда я продолжу», – говорит Сан Хён, смотря на меня.